Не помню, как уснул. Пригрелся и провалился. Открыл глаза на следующее утро. Ничего не понял, никого не увидел. Услышал хриплый стон, но даже не сообразил, кто стонет. Комнату сквозь узкие щели ставен прорезали лучи солнца. Вот когда родилась жизнь, родился восторг перед жизнью. Откуда-то явилась лесничиха. Мягонькая, улыбчивая. Ой, товарищ шулетчик, Вы ж спали, як святой. Це дуже добре. Помяніть мое слово День-другой і поднімітись. А он я кивнул в сторону Рябова. Вин? Так він вже поснидал. Тілько я заявилась, Вин іст просит. Мяса ему дала, молочка попил. Це добрый казачина. Повернулся на бочок, Пит голову кулачок, Та й заснул. В тот же день к нам заявились первые гости, и началось. Приходили депутации из ближних и дальних партизанских отрядов. Все хотели знать, неужели правда, неужели упали и остались живы. Просили рассказывать, записывали за мной, спрашивали, а давно вы были в Москве, где Сталин, возьмут ли немцы Москву, неужели мы бомбили Берлин, сколько вы сделали бомбовылетов, «Что с Красной Армией? Есть ли у нас танки? Хватает ли? Сильны ли мы? Товарищи летчики, мы скоро месяц, как ничего не знаем, нет радио. Расскажите, вам трудно? Отдохните, поешьте, попейте чайку, попейте молочка. Вы что, к нам летели, к партизанам? Просто упали? А нам все равно радость, что оказались среди нас. Рассказывайте». Что такое партизаны и партизанская жизнь, я пока не знал. Мои новые товарищи и сами толком не знали. Всего дней десять, как прошли, следом за нашей армией, наступающие фашистские войска. В леса не углублялись. Люди, те, что остались по указанию партии, пропустили мимо себя гитлеровские дивизии. В селах и даже в райцентрах – Только-только устанавливался новый порядок. На партизан немцы смотрели, как на кучки окопавшихся в лесах, не успевших удрать коммунистов. Зачем я об этом? История всякого рода обобщения – не мое дело, а настроение. Вы понимаете, в первые дни я даже не мог определить, что на мою долю выпало – счастье или несчастье, восторг, Сменялся тревогой, отовсюду пробирались к нам слухи и страхи. Едут, собирают силы каратели, немцы, венгры, финны, зондеркоманды, подготовленные как истребители партизан. Рябов еще не мог подниматься, а мне сделали костыли. И я на пятый день стал сползать со своего ложа, становился на здоровую ногу, скакал по комнате. Я уже ораторствовал. Во мне кипели страсти, научился смеяться, научился думать вместе с партизанами, овладел партизанскими понятиями. Где во вражеском тылу фронт? Вокруг каждого отряда, вокруг всей группы отрядов. Партизаны всегда в окружении. Завтра, сегодня, сейчас может возникнуть бой. Проделав путь в 60 километров, пришли в наше убежище трое из Климовского отряда Орловской области. Спрашиваю, зачем вы, а? Ребята, нет у вас что ли своих раненых? Летчиков у нас нет. На кой леши вам сдались летчики? Э, не скажите. Построили бы аэродром, радировали бы на большую землю. Прилетайте к нам, привозите оружие, боеприпасы, одежку, обувку. Ведь и мы, армия, только что в тылу врага. А еще бы лучше обзавестись собственным кукурузничком. Вот бы наделали дел. Пока что все это было пустым бодрячеством. И все-таки, если по-настоящему еще не воевали, мелкие бои возникали чуть ли не ежедневно. Нападали сами, огрызались. Каждый вечер приходил Саша Балабай. Я уже знал, Он директор Перелюбской школы, остался в тылу врага и сколотил отряд по указанию райкома. Военных знаний не имеет, учится на практике.